Если я хочу обнаружить тот поворот, где мысль покидает дорогу очевидностей, мне достаточно перечитать другое подобное рассуждение Гуссерле по поводу духовной деятельности. Если б мы могли отчетливо наблюдать точные законы психических процессов, они бы предстали нам в равной степени вечными и неизменными, подобно фундаментальным законам теоретического естествознания, и, следовательно, они остались бы в силе даже при полном отсутствии психических процессов. Даже если бы духовной деятельности не было, ее законы существовали бы. В таком случае я понимаю, что Гуссерль претендует превратить психологическую истину в рациональное правило, отвергнув объединяющую власть человеческого разума, он таким окольным путем перепрыгивает к вечному разуму с большой буквы. Гуссерлянская тема конкретного мира не может меня тогда удивить. Сказать мне, что не все сущности формальны, а есть среди них и материальные, что первые являются предметом логики, а вторые предметом науки, это все исключительно вопрос определений. Абстрактное, уверяют меня, указывает лишь на бесплотную часть конкретного универсального, но уже отмеченное выше колебания. позволяет мне прояснить путаницу этих понятий. Ведь сказанное может означать, что конкретный предмет моего внимания, вот это небо, вот эти брызги на поле моего пальто, сохраняют сами по себе достоинство быть той действительностью, которую мой интерес выделяет в мире, и я не стану этого отрицать. Но сказанное может также означать, что само это пальто универсально, имеет свою особую и самодостаточную сущность, принадлежит к миру форм. Тогда я понимаю, что изменен только порядок следования. Здешний мир больше не отражается в мире высшем, а небо форм запечатлелось в бесконечном множестве земных образов.